Я перешагнула через парок и выглянула на улицу. Наша мощенная дорожка перед домом была пуста. Ворота в ее дальнем конце открыты. На дорожку отбрасывал слабый оранжево-желтый свет зашпонный перед домом номер тридцать пять уличный фонарь. В доме напротив было освещено крыльцо. Еще один огонек горел наверху в окне ванной. Все остальные окна в домах были темными. Вдоль улицы доносилось гудение приז-лампы. Сейчас она не горела, зажёгся минуто через две. Я дождалась. Приז-лампа загорелась, но на улице я никого не увидела. Нигде никакого движения. Подняв лезвие ропира, я прошла немного дальше, за железные плитки защитной полосы. Перегнулась, чтобы заглянуть во дворик возле цокольного этажа. Пусто. Я прислушалась. Город молчал. Лондон спал. А пока он спит, по его улицам расхаживают призраки и убийцы. Я отступила назад в дом, закрыла за собой дверь, защёлкнула замок, набросила дверную цепочку. Локвуд и Джордж склонились над лежащим на полу телом. Джордж Йорзал в стараясь не вляпаться в растекающуюся лужу крови. Локвуд приложил палец к шее Карвера. "Он жив", сказал Локвуд. "Люси, позвони в ночную неотложку. И в депик тоже. От Жорж, помоги мне перевернуть его на бок. А может, лучше не надо? нахмурился Жорж. Если мы его тронем, да взгляни на него, он долго не протянет. Давай, помогай. Пока они переворачивали Карбора, я пошла в библиотеку и позвонила куда следует. Когда я возвратилась, они уже перевернули Карбора лицом к полкам. Он лежал откинув одну вытянутую руку в сторону, с полуоткрытыми глазами. Лужи крови меньше не стало. Локвуд присел, склонился к лицу Карвора. Джордж опустился на колени за спиной староёвщика с карандашом и бумагой в руках. Я подошла ближе, склонилась над Чуршем. Он пытается что-то сказать, сказал Джордж, но еле шепчет. Какая-то чушь, коное протекло. Тише, шикнул Локвуд.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 Футболка грязная. От кожаной куртки идёт неприятный запах. Кто это сделал? повторил Локвуд. Карвер судорожно шевельнулся, слегка приподнял голову. Его рот раскрылся и закрылся. Помутневшие глаза слепо смотрели в пустоту. Мы с Чёрчем от неожиданности отпрянули назад. Джордж выронил карандаш. Из горла Карвера послышался хрип, затем он невнятно произнёс несколько слов. Что? Ахнула я. Не понимаю, что он сказал. Я расслышал. Отмахнулся от меня лок вот. Записывайте. Карандаш. Бормотал Джордж, шари по полу. О чёрт, он закатился под него. Он сказал: "Семеро из неву. Семеро, не один". Записали? Погодите, он ещё что-то говорит. Я никак не подлезу туда. Бормотал Джордж. "Пиши дальше. Видишь этих тварей? Этих ужасных тварей."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 Запекшиеся губы вновь шевельнулись. Дежорж откинулся назад и воскликнул: "Juice! Juice, сок, английское. Он хочет сока. Мы можем дать ему сока?" Он нахмурился и спросил: "А вообще у нас в доме есть сок?" Дежулиус проворчал лоб вот. Он сказал: "Дежулиус, Дежорж, имя, как Джулиус Винкман." Он вновь наклонился ближе к Карво. Костяное стекло взял Винкман, Джэк. Карвер едва заметно кивнул. Это Винкман тебе ударил. А несколько секунд мы ждали. Карвер вновь заговорил. Записывай, Фёрдж, сказала я. Джёрч, не понимающий, посмотрел на меня. Лок вот тоже поднял голову, нахмурился. Что записывать, Люси? То, что он только что сказал? Я ничего не слышал. Он сказал: "Пожалуйста, пойдём со мной". Совершенно отчетливо. Не слышал, покачал головой Локвуд. Но всё равно запиши, Джордж. И отодвинься слегка. Я слышу за его губами, а ты мне свет перекрываешь. Мы слегка отодвинулись и стали ждать. Мы ждали долго. Потом я сказала: "Локвуд, что? Мне кажется, всё кончилось". Никто из нас ничего не сказал. Никто из нас не шелохнулся.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 Один за другим откинулись назад, глубоко вдохнули, прокашлялись. Потёрли ладонями свои лица, почесались, завозились, словно доказывая самим себе, что мы ещё живы и способны двигаться. Рядом с нами лежал труп, пустая оболочка человека, душа которого отлетела. А теперь посмотрите на этот ковёр, сказал Чёрч. Я только вчера отчистил его от пролитого позавчера какао. Что сказали в неотложке, Люси? спросил Лูก. Как обычно, ждут охрану. Этим занимается Барнс. Хорошо. Значит, у нас есть минут 10-15. Достаточно, чтобы Джордж сделал то, что должен. Что именно? моргнул Чёрч. Обощи его карманы. Я? Почему я? Из нас троих у тебя самые проворные пальцы. У Люси ещё проворнее. Но она и решитнувшаяся на с тобой. Люси, возьми блокнот. Я хочу, чтобы ты как можно точнее зарисовала оружие, которым убили Карвора. Пока Джордж с побледневшим лицом принялся обшаривать карманы убитого, мы с Люкводом переместились к торчащему в спине Карвора кинжалу. С слегка дрожащими руками я принялась зарисовывать его рукоять, стараясь твёрже держать карандаш. Удивительно, как сильно на человека действует приход смерти. Гости, конечно, ужаснее Но их вид не так сильно шокирует, как труп человека. Лוקуд, впрочем, выглядел как всегда собранным и спокойным. Может быть, смерть не так сильно действует на него, как на нас, Чорча. "Это мугальский кинжал", сказал он. "Из Индии, старинный, возможно, XVI века. Изогнутый эфес инкрустирован слоновой костью и золотом. Сама рукоять покрыта чёрным шнуром."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 Кинжал ритуальный, я думаю. Лезвие у него тонкое и изогнутое. Не вижу. Оно почти всё в карборе. Стронное орудие убийства. Задумчиво протянул локпут. У кого мог быть такой кинжал? Это же музейная вещь. В антикваре мог быть, сказала я у того же Винкмана. Очень верно, кивнул локпут. Заканчивай набросок. Что ты там нашёл, Джордж? В основном кучу денег. Взгляните. Он протянул нам узкий конверт из коричневой бумаги, битком набитый банкнотами. Лаквуд наскоро просмотрел пачку денег. "Одни двадцатки", сказал он. "На глазок около 1000 фунтов. Что-нибудь ещё?" Монеты, папиросная бумага и табак, зажигалка, скомканная записка, которую ты адресовал кладбищенскому братству. А ещё татуировки, которые навеили на меня разные мысли. Оставленная в кафе записка сработала даже лучше, чем я ожидал. Заметил Локвуд. Её я заберу. Остальное верни на место. Да, и деньги тоже. А потом снова перевернём его лицом вниз. Барнс курыевится. Давайте договоримся. Ни слова ему о том, что мы успели услышать от Карбора. Не хочу, чтобы об этом узнал Кипс. Барнс. Аняшейда на вас кликнул Чёрч и выругался. Призрак банка Я же обещал Барнсу, что избавлюсь от неё. Так чего ты ждёшь? Иди и закрой духовку, живо. У нас совсем нет времени. Льюк вот оказался прав. Едва мы успели перевернуть карбар, как возле нашего дома раздалась сирена неотложки. Честно признаюсь, это очень маленькое удовольствие, когда по твоему дому рыщут инспектор Барнс и бригада судебных медиков и следователей из Депика. особенно если в холле у тебя лежит мертвец. Казалось, они целую вечность цокали своими подкованными башмаками, фотографировали со всех ракурсов тело, кинжал и пятно крови на ковре. Выворачивали карманы мертвеца, фотографировали и затем укладывали в маленькие пакетики их содержимое. А мы всё это время должны были сидеть в своей гостиной и ждать. Больше всего меня раздражало, что во всмтре принимает участие кипс со своей командой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 65% из 100, что убитый может заявиться к вам в течение первого года после смерти. 35, что это произойдёт позднее. Да, мы знаем. Всё в порядке. Мы сами установим защиту. Мы агенты. Впервые вижу агентов в таких шортах, сказал оперативник и ушёл. Я тоже, подтвердил Барнс. А я на службе уже 30 лет. Он побарабанил пальцами по подлокотнику дивана.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 и сразу упал замертно, не успев произнести ни слова. А записки Локвуда, ясное дело, мы тоже не упоминали. Квилл Кипс, сложив на груди руки, стоял позади барнца, облокатившись на сервант и прищурившись, наблюдал за нами. Гудвин и Вернан сидели на стульях. Нетшоу рыскал по углам, словно только что научившийся стоять на задних лапах гиена, и злобно поглядывал на Локвуда. Чаю мы им не предложили.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 сказал он. Возможно, захотел поговорить с компетентными,intelligentными и отзывчивыми людьми. В этом случае мы были единственными, к кому он мог обратиться. Кипс закатил глаза, а Барнс раздражённо воскликнул: "Но зачем же он вообще пришёл? Почему покинул своё укрытие? Он же знал, что его разыскивают. Могу лишь предположить, что его приход был каким-то образом связан с зеркалом Бикерстафа", ответил Луквд. Думаю, его ужаснули возможности этого зеркала. Не забывайте, оно убило напарника Карбара, Нидлса, причем раньше, чем они успели покинуть кладбище. Кто знает, на что оно еще способно? Может быть, Карбар хотел признаться в краже и рассказать нам, на что способен этот предмет. Это зеркало пропало менее сорока восьми часов назад, прорычал Барнс, и два человека, украшившие его, уже мертвы. Вспомним ещё, что оно могло убить и Кабинса, если бы вы вовремя не накрыли его сетью. И если предположить, что оно не треснуло до того, как Кабинс треснулся о него головой, вставил кипс. Его необходимо найти. Барнс стукнул кулаком по своей раскрытой ладони. Иначе это ему не будет конца и края. Зеркало смертельно опасно. Оно убивает всех подряд. Но каргора убила не зеркало. Тихо заметил Лוקвуд. Э, нет, зеркало, потому что люди готовы убивать ради того, чтобы завладеть им. Может быть, покачал головой Лוקвуд. Но тут, кто зарезал Карвора, не завладел зеркалом. Почему вы так думаете? При Карворе были деньги. Он уже продал зеркало. Это ничего не доказывает. Карвора могли убить, чтобы заставить его умолкнуть.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 как флаг на ветру. Это очень плохо, просто отвратительно. Мне нужны действия. Мне нужны результаты. Заёрзавший на стуле, словно тянущий вверх руку школьник, впервые подал голос Бобби Верна. Я сумел серьёзно продвинуться вперёд, проводя изыскания в архивах, сэр. Я уверен, что очень скоро мы сможем серьёзно продвинуться вперёд в расследовании этого дела. Мы тоже ищем в архивах. заметила развалившийся в своем кресле джордж. Смотревшая на нас с неискрываемым раздражением кэт гудвин тоже решила вступить в разговор. инспектор, неожиданно заявила она, локвот явно в чем-то не договаривает о том, что произошло сегодня ночью. посмотрите, как изворачивается кэббенс. посмотрите, какой виноватый взгляд у этой девицы. по-моему, они всегда такие, сказал барнс. Переводя взгляд на заглянувшего в гостиную агента Дэпик с худым лицом, ну, только что получил сообщение с Спортланд Бьюз. Это здесь за углом, сэр. В доме номер семь около половины двенадцатого слышали перебранку на улице. Громкие мужские голоса, очень растержены. Спорили о чем-то. Возле этого дома на мостовой обнаружено пятно крови. Видимо, там все и произошло. Большое спасибо, Допс. Ну хорошо. Мы уходим, натянуто сказал Баррс. Должен предупредить вас всех об ответственности за сокрытие информации от лиц, ведущих расследование. Надеюсь на взаимодействие между вашими группами и жду результатов. Локвуд, Каддинс, не забудьте посыпать пол в холле железными опилками. Наше мучение подошло к концу. Вначале ушёл Барнс со своими людьми, следом команда Кипса.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 Я обладаю определённым влиянием в нашей организации. Я могу переговорить с нужными людьми, и вас примут в наше агентство. Только подумайте, вместо того, чтобы продиебать здесь, вы будете работать в агентстве Fitness, чувствуя за своей спиной его мощь и поддержку. Благодарю вас, сказала я, стараясь говорить спокойно. Не помню, когда ещё я была так же зла, как в эту минуту. Меня вполне устраивает моё нынешнее положение.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 и прислонилась к ней, тяжело дыша, чтобы успокоиться. Затем, хрустя ботинками по соли, прошла через холл в кухню. Льюквуд и Джордж осматривали остатки нашего ужина. Казалось, с того времени, когда мы выскочили из-за стола, прошла целая вечность. Всё в порядке, Люси? спросил Джордж. Ага. Просто вспомнила о приёме у Фитис, на который мы приглашены. Мы пойдём? Разумеется. кивнул Лук. Надеюсь, к этому времени дело о зеркале будет закончено. А мы тут говорили о Барксе. До да чего же он хочет заполучить это зеркало? Ему известно, на что оно способно, или что то ещё очень важное, но он скрывает. Попомни мои слова. Но «Ну, нам только кое-что известно, сказал Джордж. Что там сказал Карвер? Видишь этих тварей, этих ужасных тварей? Он говорил о том, что увидел в зеркале. Поверь, Лорк поднял подсохший сэндвич, осмотрел его и вернул назад на тарелку. "Если это вообще зеркало", сказал он. Карвер назвал его костным стеклом. "Если оно сделано из костей, которые Бикер став собирал на кладбище, в нём может сидеть гость, который придаёт зеркалу потустороннюю силу. Может быть, именно гостя ты видел, когда заглянул в него, Джордж? Или гостей?" сказала я. Всемиры из него Семер, ни один. Да, я что-то в нём видел, негромко сказал Джордж. Это было ужасно, но я не мог оторваться. Мне хотелось смотреть ещё и ещё. Он уставился в сторону окна. Что бы это ни было, сказала я. Оно настолько ужасно, что разглядев его, человек умирает. Как умер тот старьёвщик Нидлс? Думал, что Бикер стал тоже смотрел в зеркало. Может быть, то, что он там увидел, Свелло его с ума и заставил опустить себе пулю в лоб. Возможно. Пожал плечами Локвуд. Нет, все было не так. Нужно пойти и посыпать опилками холл, сказал Локвуд, расправляя плечи. Скоро рассвет. Он пристально взглянул на меня. Я неожиданно вздрогнула. Мое сердце колотилось как бешеное. Куша стало холодно и как лед. Я стояла.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 Откуда это тебе известно? Двигаясь как лунатик, я протиснулась между локтвом и джурчем, обогнула кухонный стул, подошла к духовке и ничего не говоря, положила руку на её дверцу. "Лок, вот что ты говорил мне? Спрашивал о чём-то?" Я, не отвечая, открыла дверцу духовки. По кухне разлилось зелёное сияние. Призрак банка светился внутри духовки, сквозь стекло на меня смотрело лицо. Снегко размытая злобная маска с узкими прорезиями глаз. "Почему ты так говоришь?" снова спросила я. "Откуда ты можешь знать?" В моих ушах раздался шутки потусторонний смех, затем прозвучали слова: "Всё очень просто. Я был там".